Глава 50. Зачем тебе понадобилось убивать Шерримана, спросила Ева. Одинцов не спешил с ответом. Тело восстанавливалось быстрее, чем мозг. Поначалу Одинцовы едва понимали. Со временем речь вернулась, но превращение мыслей в слова пока еще требовало усилий. Зачем? допытывалась Ева. Одинцов кончиками пальцев нащупал панель управления в подлокотнике электрического кресла-каталки. Он не мог сказать: "У меня не было выбора", потому что выбор был. Если бы Одинцов посоветовался с компаньонами, то Ева предложила бы свой вариант, Мунин свой, и общими усилиями троица, как всегда, нашла бы оптимальное решение. Но Шарлеманю становился известным любой разговор чтобы не подвергать Еву имунию смертельной опасности, Одинцов принял решение самостоятельно. Из многих ответов на вопрос, что делать, он выбрал тот единственный, который наверняка забраковали бы компаньоны и который годился лично для него. Как и предупреждал Кашин, к облучению Одинцова не допустили, но его компаньонам предстояло стать первыми пациентами Велеса, и Шарлемань разрешил их сопровождать. Во время утренних процедур Одинцов немного вздремнул после бессонной ночи, а к назначенному часу вместе с Евой Муниным и Кларой поднялся на лифте почти на самый верх центральной башни в зал, где был установлен синхротрон. Шралиманя, как всегда, сопровождали два крепыша телохранителя, вооруженные тазерами. Кашин и Чэнь тоже приехали раньше. Одинцов заранее расспросил физика о начале работы синхротрона и знал, что первый рабочий пуск не будут превращать в театральное представление. Пять недель назад Шарлемань собрал множество сотрудников на демонстрацию установки. Сейчас ряды стульев для зрителей стояли пустыми, а сам Велес почти не изменился. Только анатомическое кресло, над которым нависал плоский овальный излучатель, теперь было заключено в прозрачный саркофаг. Рядом застыл охранник, его наплечную кобуру оттягивал массивный тазер. Станина, похожая на гигантскую настольную лампу, матово сияла фисташковым пластиком. От нее почти до окна тянулась длинная тумба. В ее электронной начинке желание росеть, а столешницу занимал барьер из компьютерных мониторов, как в центре управления космическими полетами. Перед мониторами сосредоточенно колдовали два неприметных техника под руководством красавицы кореянки мисс Квон. Шарлемань пригласил Чень Кашина и Троицу с Склары следовать за собой. Еще один вооруженный боец распахнул перед ними молочно-белую остекленную дверь, которая вела в соседний зал. Пространство зала занимали компьютерные столы и оборудование лабораторного комплекса. Десятка два специалистов готовились к тому, чтобы обследовать пациентов сразу после облучения. Войдя, Шарлемань собрал их вместе со своей свитой на свободной площадке при входе и произнес речь. Пожалуй, впервые Одинцов увидел его по-настоящему взволнованным. Шарлемань говорил об извечной людской мечте, о титаническом труде ученых, о победах и неудачах в борьбе со старостью и о грандиозном нынешнем событии, которое радикально изменит судьбу человеческой цивилизации. Одинцов стоял в толпе, рядом с компаньонами, переводя взгляд телохранителей Шарлеманя на соседей в традиционных фисташковых халатах. Имена каждого из вас навсегда войдут в историю, пророчил Шарлемань. И, конечно, в историю войдет имя первого человека, сделавшего последний решительный шаг навстречу совершенству. При других обстоятельствах джентльмены уступают очередь дамам. Он указал на Еву. Но сегодня все будут вторыми. Первым Стану я. Слушатели зааплодировали. Общее движение отвлекло телохранителей, стоявших по обе стороны от Шарлемана, и этим воспользовался Одинцов. Прыгнув к ближайшему крепышу, он подсечкой с шип его с ног добил ударом в горло и выдернул из кобуры Тайзер. Второй телохранитель тоже схватился за оружие, но сперва толкнул Шарлемана к себе за спину, ожидая выстрела. Этой секундной задержки Одинцов ухватил на следующий прыжок с кувырком к выходу. Стрелять он не собирался и, оказавшись снаружи, захлопнул дверь в тот момент, когда женщины а пневматический тазер второго телохранителя звонко хлопнул. Электроды на длинных проводах с лязгом ударились в армированное дверное стекло. "Нет", простонал Мунин. Клара изо всех сил стиснула его руку, ева обняла обоих и прижала к себе. Одинцов успел заклинить дверь. Ее вышибли за минуту, и толпа хлынула в зал, где стоял синхротрон. Перед дверью корчился в судорогах охранник, из груди которого торчали воткнутые электроды. Провода от них тянулись к брошенному тазеру. Аккумулятор продолжал бить жертву током. Возле тумбы с мониторами без сознания лежали оба техника и мисс Мисквон в нескромно задравшемся халатике. а боец, который стёрёг синхротрон, сцепился с одинцовым у окна, притиснув его к раме. Телохранитель Шарлеманя не успел помочь коллеге. Спустя мгновение рама треснула, одинцов спиной высадил стекло, в обнимку с охранником перевалился через невысокий подоконник и оба исчезли в зияющем проломе. Шарлемань подбежал к раскрытому окну, оттолкнул телохранителя и выглянул наружу. Далеко внизу, на брусчатке возле сада камней черных на белом, будто новые, камни, но светлые на темном, распластались два тела. Шарлемань обернулся, лицо его перекосило от ярости, взгляд скользнул по ногам лежащей корянки. Смену дублеров! живо на это и рассчитывал Одинцов. Большой босс педантично следовал намеченной программе и отступать от нее не собирался. Сегодня должно произойти историческое событие. Точка!» Шарлемань указал телохранителю в сторону окна. Этого ко мне в лабораторию. Этих, он кивнул на компаньонов Одинцова, пока под замок Теперь уже у Евы подгибались ноги, а Мунин и Клара поддерживали ее с обеих сторон. Когда набежавшие охранники повели компанию к выходу, Шарлемань крикнул вслед: "Никто не сможет мне помешать! Слышите? Никто не сможет мне помешать!" Кашин, Чень и дублёры, старикача клавишами компьютеров проверяли настройки синхротрона. Шарлемань в сопровождении техников осмотрел установку. Велес был цел и невредим. Прозрачный саркофаг и кресло не тронуты. Добраться до них Одинцову помешал охранник. "Что у вас, Мися Кашин?" спросил Шарлемань. Без изменения отрапортовал Кашин: "Показатели в норме, все готово". Шарлемань запретил техникам лезть внутрь синхротрона. Для этого велес пришлось бы вывести из рабочего режима, а потом настраивать заново и ждать исторического события еще минимум сутки. Обычная улыбка Шарлеманю не удалась. Лицо подрагивало от нервного тика, но к сотрудникам он обратился спокойным голосом. «Леди и джентльмены, прошу занять штатные места. Мы продолжаем". Если не считать еще нескольких скудных реплик перед самым началом облучения, это были последние слова большого босса. "Зачем тебе понадобилось его убивать?", спрашивала Ева. Не придумал ничего лучше, медленно роняя слова, наконец ответил Одинцов. Куда уж лучше, мрачно усмехнулся Кашин. Даже я проморгал, ставлю вам пятерку по физике. Одинцов снова умолк. Можно было напомнить Еве о том, как она обнаружила ошибку в расчетах Жюля Верна из книжки. Негора изменил показания компаса, но привел корабль совсем не туда, куда собирался. Можно было напомнить Мунину о саде Рюан-Дзи у подножия башни. Сверху видны все пятнадцать камней, но это не превращает наблюдателя в просветленного, И одинцов стал тем невидимым камнем, о который споткнулся Шарлеман. Можно было напомнить малютке Чэнь, которую едва не затоптали, выламывая дверь из лабораторного зала, что ее любимый Лао-цзы учил не ждать, пока росток превратится в крепкое дерево. Корчевать деревья намного сложнее, чем истреблять ростки. Мыслей в голове теснилось много, но тратить на них слова Одинцов не стал. Его электрическое кресло на колесах тихо жужжа, ползло вокруг белой песчаной площадки с черными валунами. Ева Мунин за руку с Кларой, Чин и Кашин шли по обе стороны от Одинцова. Зачем вы устроили это дикое шоу? Зачем выбросились из окна? возмущенно говорил Мунин. Почему не убили Шарлеманя так же, как телохранителя? Потому что мог помешать второй телохранитель, мысленно отвечал Одинцов. И потому что другие могли помешать. Народу кругом хватало. За дверью стоял вооруженный охранник, а в считанных шагах у синхротрона еще один. Через несколько секунд их было бы уже не застать врасплох». Убить смертного просто, а почти бессмертного наверняка нет. И Одинцов придумал более эффективный способ. Шоу понадобилось, чтобы решить две задачи. Во-первых, Одинцов на глазах у всех разбился в Дребезги, а значит, уже не представлял опасности. Бдительность притупилась. И во-вторых, его гибель отвлекла внимание от странной пропажи. Одинцов с оружием телохранителя выскочил за дверь, заклинил ее и всадил электроды в грудь отарапевшему бойцу при входе. Уже из его тазера, спустя мгновение, он подстрелил охранника возле синхротрона. Еще через миг отключил щадящими ударами техника с коряянкой, стараясь не повредить ее красоту. Девушка ни в чем не провинилась. За миг до того, как толпа высадила заклиненную дверь, Одинцов добил второго охранника, уже на глазах у всех сымитировал схватку с трупом и в обнимку с ним выпал из окна. При этом каждый свидетель видел, что охранник боролся до последнего и сумел защитить Велес. Возле бойца, бившегося в судорогах у двери, нашли первый тазер. Второй лежал ближе к окну. Его приняли за оружие охранника, тело которого из сада камней забрали санитары. В их обязанностях не входил подсчет стволов. Пропажу третьего тазера сразу никто не заметил, а когда спохватились, было уже поздно. Синхротрону не нужна сложная защита из поглотителей частиц и замедлителей, которые долгое время сохраняют остаточную радиацию. Кашин этим гордился и демонстрировал, как легкий кожух из пластика закрывает магнитооблучателя, сняли, надели, проще простого. Одинцов нейтрализовал всех свидетелей в зале, а перед падением из окна успел спрятать под кожухом третий тазер. Тяжелое оружие с электродами, мотком проводов и мощным аккумулятором сыграло роль стального топора, с помощью которого Негоро изменил показания компаса. Капитан корабля не догадывался, что стрелка отклонена. Кашин, проверив настройки синхротрона, был уверен, что Велес по-прежнему готов к работе. Шерлемана зафиксировали в кресле, кольцевой магнит разогнал протоны, нейросеть рассчитала упреждающую поправку и облучатель выстрелил пучком заряженных частиц, но тазер отклонил траекторию пучка. Крохотные хиросимы выжгли совсем не ту цель, которую для них наметили. Протонный скальпель в доли секунды убил головной мозг Шерлемана. Формально большой босс оставался живым. Клетки его тела продолжали делиться, обновлённый Кинопсрекс делал их практически вечными, а курс лучевой терапии на синхротроне позволял закрепить феноменальный эффект. Только теперь это была жизнь бессмысленного существа в прежнем теле. Одинцову повезло больше. Воин идет в бой готовым умереть, но на тренировках до автоматизма отрабатывает действия в экстремальных ситуациях падая из окна многоэтажной башни, Одинцов использовал труп охранника для смягчения удара и в последний миг оттолкнулся от тела, чтобы хоть немного погасить инерцию. И все же вместо Одинцова санитары подобрали в луже крови на брусчатке кожаный мешок с месивом из раздробленных костей и разорванных внутренностей. Если бы не интенсивный курс препарата Кинопсрекс до падения, если бы не такая же интенсивная реанимация, за которую сразу взялись блестящие врачи клиники Спасти Одинцова не смогло бы даже чудо. Схема 3 р сформулировала порядок возвращения к жизни лаконичная Чень: реанимация, регенерация, реабилитация. Ева боялась, что ученые проверят на Одинцове предположение, о котором рассказывал Дефорж. мол, обрубки аксолотля, сложенные в миску, способны регенерировать до полноценной особи. Шарлемань как-то так и поступил бы. Ценный биологический материал пропадать не должен. Но теперь руководство исследованиями перешло к Чейн, и Мунин убедился, что переоценивал ее научный цинизм. Одинцов действительно сделался объектом бесчисленных экспериментов. Его собрали по частям, сшили, соединили, срастили, главное, уцелел поврежденный мозг. Ткани Одинцова регенерировали, следы травм постепенно исчезали, а месяц через полтора он уже восстановился настолько, Что консилиум врачей решил выводить пациента из комы. Реабилитация пошла намного быстрее обычного. Возле Одинцова сутками кружил хоровод из реаниматологов, реабилитологов, неврологов и физиотерапевтов. Остеопаты занимались костями и суставами, массажисты восстанавливали работу мышц, психотерапевт ежедневно донимал проникновенными монологами. Одинцов охотно выполнял упражнения лечебной физкультуры и терпеливо упражнения, которые придумывал логопед. А с разговорами о том, как Шарльмань собирался заменить временные элиты львов и львов вечным крокодилом, вполне можно было подождать.